Глава 13. Большое картофельное похищение. А-а-а! потрясая против своей темницы. Вот так всегда. Пять минут назад я был всего лишь заперт в клетке, в зале, битком набитым астероидами. А теперь ты в придачу проглотил ключ и устроил пожар. Лети наверх, буди камикадзу и гасите огонь. А, -а, -а, -а большое волшебное слово? нахально заявил безубик. «Большое, пожалуйста!» — рявкнул Икинг самым громким шепотом, какой мог позволить себе в таких обстоятельствах. Безубик Вихляя вспорхнул к потолку, где спала Камикадзе, и разбудил ее, тихо пискнув на ухо. «К «Ключа нет! Ключа нет!» — а потом слетел вниз бороться с огнем. Камикадзе, едва открыв глаза, мигом оценила ситуацию. Она встала на узкой балке, так непринужденно, будто находилась на земле, а не на высоте 20 метров, размотала с пояса еще одну веревку и метнула железный крюк, чтобы он зацепился за балку, на которой висела клетка с икингом. Подергав веревку, храбрая девочка убедилась, что та держится крепко, прыгнула, пролетела на веревке через весь зал и приземлилась точно на крышу икинговой клетки. Повеснув на наружной стороне клетки, Камикадзе внимательно изучила замок, Достала из кармана странный инструмент, похожий на шпильку, сунула его в замок и принялась вертеть. «А ты смельчак», — шептала она между делом. «Для мальчишки, конечно». «Так храбро сиганул в суп. Если бы не твой прыжок, мы бы ни за что не узнали, где спрятана картошка». Икинг хотел было сказать, что это получилось у него нечаянно, но потом передумал. «Да ладно», — скромно прошептал он в ответ, — «ничего особенного». «Да я чуть ли не каждый день так прыгаю». «Что ты делаешь?» «Замок взламываю», — бодро отозвалась Камикадзе. «Замки? Для нас, бойбабы, это расплюнуть. Нас под замком не удержишь. Мы изворотливы, как угри. И прыгучи, как кузнечки. Замок громко щелкнул, и дверь клетки распахнулась. «Прошу на выход, милорд!» — ухмыльнулась Камикадзе. Икинг выбрался из клетки и, не веря своему счастью, упал на банкетный стол. «А теперь...» — нахмурилась Камикадзе. — Пошли добывать, страшно сказать, какой овощ, у нас мало времени. Времени вправду было вопресс. Безыбок попытался задуть вспыхнувшую шкуру, махая крылышками, но это не помогло. Тогда он плеснул в огонь домашнего крапивного шампанского. Пламя взметнулось вверх столбом и перекинулось на ближайший стул. Ой, ой, ой, ой-ой-ой. Рыдал дракончик. Безубик виноват. Он он всё испортил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Безубик, перебил его Икинг. Хватит раздувать пламя, иди скорее сюда. Нам нужна твоя помощь, чтобы выкрасть картошку. Безубик подлетел. От стыда он стал на редкость послушным. Растопи лед в шкатулке, велел ему Икинг. А, а, а, а как же пи-пи-пи, Всхлипнул Беззубик. Экинг обмотал голову дракончика шарфом, надежно закрыв ему ушки. «Подождем, пока Беззубик растопит лед, на случай, если ты вдруг разбудишь пискуляторов», — пояснил он Камикадзе. «А то их писк может убить такого хилого дракончика, как Беззубик». <сосы> — <сосы> <сосы> <сосы> <-х> <сосы> обиженно пропыхтел Беззубик. <сосы> «Беззубику не, не нравится, когда его зовут Хи-хи-хилый». Перед тобой самая опытная воровка на свете, заявила Камикадзе, я ни за что не разбужу пескуляторов. К счастью, стероиды спали так крепко, что эта перепалка, не говоря уже о пожаре, полыхающем посреди зала собраний, их не разбудила. Они сладко посапывали, не ведая о том, какое неслыханное злодейство совершается у них прямо перед носом. Дрожа от ужаса и пошатываясь на лету, потому что его отягощали меховая шубка, чересчур плотный ужин и шарф, то и дело сползающий на глаза, Беззубик пролетел над покачивающимися в воздухе когтями пескуляторов. Это был очень храбрый поступок, потому что при каждом взгляде вниз он видел их страшные черные тушки с острыми, как у пираний, зубами. А для такого маленького дракона, как Беззубик, это было все равно, что прогуляться на виду у стаи голодных львов с разверстыми пастями. Наконец Беззубик завис над шкатулкой. Ну, от ужаса его огнедырки закрылись, и он не мог выдохнуть ни единого языка пламени, только облачка синевато-серого дыма. «Расслабься!» — шептал ему из-за стола Экинг. «Дыши глубже! Не зажимайся! Тебе некуда спешить!» Экинг старался говорить как можно спокойнее, не обращая внимания на то, что уже половина зала была охвачена пламенем. «Спешить некуда!» — нервно напевал Экинг. «Расслабься! Думай о чем-нибудь хорошем!» Пискуляторы учуяли запах дыма, и их когти начали нервно подрагиваться. «Ха!» Изо всех сил пыхнул Беззубик, почти исчезнув в облаке дыма. «Легко сказать о чем-нибудь хорошем. Ничего хорошего тут и, и близк нет». К великой радости Икинга в порыве возмущения Беззубик выдохнул на шкатулку целый сноп пламени. «Смотри, картошку не сожги!» — напомнил Беззубику Икинг. То-то поджигай, то тонь не, не поджигай, — захныкал Безубик. И Икинка опять э, раскомандовался, — прекрати и, и не мешай дракону делать дело. Но, тем не менее, он все же немного убавил пламя и направил его спокойной струйкой на лед вокруг картошки. Лед начал таять. Тем временем Камикадзе, вновь вскарабкавшись под потолок, принялась скакать по балкам, пока не оказалась прямо над Норбертовым папой. Там она закрепила веревку, повисла на ней, словно паук на паутине, примерно в метре над шкатулкой, и, привязав себя за щиколотку, перевернулась головой вниз. Камикадзе подождала, пока беззубик растопит лед и упорхнет на безопасное расстояние на плечо к Икингу. Поеживаясь под ледяным взглядом Норбертова папы, девчонка протянула руку к шкатулке и очень осторожно сняла картошку, сводкнутую в нее стрелой с ее ледяного ложа. Икинг затаил дыхание. Если в шкатулку заложена какая-нибудь ловушка, сейчас ей самое время сработать. Но, видимо, никаких ловушек не было. Камикадзе с картошкой в руке болталась на веревке. На миг Норбертов папа, свирепо ухмыляясь, покачнулся на своем постаменте, однако глаза его по-прежнему смотрели в никуда. Как-никак он был давно мертв. По залу собраний мирно перекатывался храп спящих астероидов. Камикадзе положила картошку в карман. Получилось. — Получилось, получилось, — шептал про себя Икинг. Камикадзе уже была готова перевернуться головой вверх и лезть по веревке обратно, как вдруг заметила в шкатулке что-то еще. — Не надо, — прошептал Икинг. Но Камикадзе не смогла устоять. Она протянула руку и достала из шкатулки странную вещицу. В первый миг всем показалось, что все закончилось благополучно. Однако во второй уже стало ясно, что замороженное тело Норбертова папы было уравновешено очень точно. Едва камикадзе достал из шкатулки второй предмет, равновесие нарушилось. Большеброд медленно качнулся назад, потом, набирая скорость вперед, и, словно громадное подрубленное дерево, рухнул прямо в колышущийся лес пескуляторских когтей. Поднялся невыносимый писк, от него едва не лопались барабанные перепонки. Замороженная стеклянная шкатулка разбилась в дребезги, осколки льда рассыпались по полу. Стероиды подскочили, как ошарашенные, тупо протирая глаза и спрашивая друг у друга, "Что это? И что? это? это Стряслось-то?» Несчастный Беззубик чуть не упал в обморок. Даже сквозь шарфы и ладони кинга пискуляторный писк был для него чересчур громким. «Камикадзе! Осторожней!» — закричал Икинг. Норберт сумасброд тоже проснулся и, размахнувшись, швырнул топором в девчонку, по-прежнему болтающуюся на веревке. К счастью, Камикадзе вовремя заметила, это и пальцы. Топор прилетел мимо, а камикадзе приземлилась на пол, точнее, на исполинский живот одного из астероидов, которого не смогло пробудить даже воцарившееся в зале безумие. Норберт с сброд подбежал к своему замороженному папаше и бережно вытащил его из трясины орущих пескуляторов. Хоть тот и был холоднее льда, визгливые твари уже пытались его сожрать. Скребли зубами по твердым, как камень ногам, дергали жуткими длинными когтями замороженные усы. Как только Норберт вытащил папу на безопасное место, пескуляторы заткнулись столь же внезапно, как и завизжали. Норберт сумасброд вытащил меч и с перекошенным ненавистью лицом ринулся на камикадзу. «Уходи!» — крикнула Камикадзу Икингу. «За меня не волнуйся! Я сама справлюсь!» Икинг стоял прямо посреди стола. К нему, размахивая мечами, топорами и кинжалами, направлялись штук 20 стероидов. Удача явно не улыбалась Икингу, к тому же он был совершенно безоружен. У него не было ни лука со стрелами, ни кинжала, не было даже меча, потому что его отобрал Норберт Сумасброд. И очень жаль, ведь Икинг, если помните, был отменным фехтовальщиком. Так что за отсутствие меча Икинг вооружился двумя большими истекающими кремом тыквенными пирогами и, хорошенько размахнувшись, хлопнул ими с обеих сторон по ушам наиболее ретивого стероида, вырвавшегося вперед. Противник весь в липком тыквенном пюре рухнул навзничь и прихватил еще одного воина помельче. Тем временем икинг, увертываясь от вражеских мечей, схватил следующее, что попалось под руку, а попалась ему гигантская полуобглоданная индейка, и надел ее на голову ближайшего викинга. Руки астероида оказались притиснуты к бокам, изнутри индейки доносились странные кудахтующие звуки, и воин заковылял слепую, словно цыпленок переросток на человеческих ногах. Икинг взял новый способ обороны на вооружение. Он опрокинул на пол большую миску с кленовым сиропом. Еще один астероид поскользнулся и, кружась, будто в танце, полетел по залу. В следующего нападающего Икинг запустил моченым арбузом. Затем Икинг стал обстреливать астероидов луковицами. Но поскольку пискуляторы умолкли, Безубик отважно вступил в битву, напав на противника сверху. Он нашел миску жареных каштанов. Набил ими полный рот, так что щеки у него раздулись, как у хомяка, и стал пикировать к воинам, поливая их огнем и осыпая горячими, как угли, каштанами. Зал собраний ходил ходуном. Во все стороны летали овощи. Некоторые стероиды, проснувшиеся от того, что им лицо плеснули томатным соком, решили, что идет развеселая полуночная потасовка, и стали радостно лупцевать своих же собратьев. «Хомякадзе, скорее!» крикнул Икинг, отшлепав очередного противника большой рыбиной по физиономии и перебежал на другой конец стола. Но камикадзе было не до него. На нее пунцовой от ярости надвигался Норберт Сумасброд с мечом в руках. У Норберта Сумасброда выдался не лучший день, его раненый зад болел, Икинг обдурил его на суде топора, кто-то откусил его любимые усы, а теперь эти мирские хулиганы вознамерились похитить американский овощ его мороженого папы. И у них еще хватало наглости подослать к нему детишек. Не могли найти нормальных взрослых убийц? Это, третья убийца, была даже мельче двух первых. И что самое неприятное, Норберт Сумасброд, благородный вождь племени стероидов, мастер меча, никак не мог одолеть эту мелкую, белобрысую убийцу. Она ни секунды не могла постоять спокойно. Девчонка отражала каждый его выпад и при этом дерзко распевала «Буй баби» и национальный гимн а между приемами ходила колесом. Подхватила с пола сэндвич с кабанятиной и принялась нахально уплетать его, не переставая сражаться. И при этом еще умудрялась болтать безумолку. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я жую?» Тараторила Камикадзе с легкостью отражая чернобородов захват и ловко выполняя пронзающий выпад. «Понимаю, это невежливо, драться с набитым ртом, но я умираю от голода, целый вечер маковой росинки в рту не было». Норберт Сумасброд мрачно осклабился и рубанул мечом, что было сил. Камикадзе ловко увернулась, подскочила, схватила его за бороду и вытерла липкие пальцы его рубаху. «Я тебя убью!» — пропыхтел Норберт Сумасброд со слезами на глазах. Уж очень больно, девчонка дернула его за бороду. «Сначала проткну мечом, потом зарублю топором, а потом скормлю тебя пескулятором!» «Хорошо, умный мальчик!» — пропела Камикадзе отметив, что ее веревка болтается аккурат у Норберта за спиной. «Только сперва поймай меня!» С этими словами она кувыркнулась прямо между его ног, встала и с головокружительной скоростью полезла вверх по веревке, подтягивая за собой свободный конец. С минуту Норберт ума ошалел ошалело глядел себе под ноги, потом наклонился и уставился между ними. А когда наконец обернулся, то обнаружил, что камикадзе словно растаяла в воздухе, он ошарашенно завертелся на месте. «Нигде ее нет, вот ведь загадка века». А Камикадзе, покачиваясь в нескольких сантиметрах над Норбертовой головой, пустила в ход свои тонкие пальцы, умеющие ловко обчищать карманы всяких неповоротливых увольней, и сняла с вождя стероидов шлем так тихо и так осторожно, что тот ничего не почувствовал. Потом она размахнулась и за всей силы шарахнула Норберта по башке, замороженной картошкой. Сумасброд пошатнулся и без чувств рухнул навзничь. Камикадзе соскочила на пол и ласково потрепала викинга по плечу. «Тренируйся, Норбертик. Тебе явно не хватает практики?» — снисходительно сказала она. «Учиться никогда не поздно». «Камикадзе!» — завопил с обеденного стола икинг, вырубив очередного истероида, жареной буйвалиной ногой, сунув другому в нос морковку и окатив еще троих домашним крапивным шампанским. «Давай сюда!» Камикадзе поспешила на помощь. Почти весь стол был объят пламенем, огонь охватил медвежьи шкуры, но, что самое неприятное, пескуляторы двинулись к выходу от зала. Эти гадостные существа столь ленивы, что предпочитают лежать и не двигаться с места, но когда им угрожает смертельная опасность, они все-таки спасают свои шкуры. Вот и сейчас. Они ползли к дверям, будто жирные раздутые слезники, беспорядочно размахивая когтями, оставляя за собой полоску липкой слизи. Как раз между икингом и комикадзой болталась веревка, уходящая наверх в дымоход, веревка, другой конец которой был привязан к могучей лапе поджидавшего их одноглаза. Ребята схватили за нее и кашли от дыма трижды дернули. В следующем мгновении одноглаз потащил юных викингов прочь из пекла. Икинг уже на лету изловчился и схватил со стола большой металлический поднос. Вскоре они были в безопасности, мечей стероидов лишь пощекотали им пятки. Отважные герои стремительно взмыли к потолку и через считанные секунды исчезли в дыре на крыше.